Глава 11. «Начнешь охотиться за древним, и древний начнет охотиться за тобой», — сказал Миферу один из чокнутых проповедников Сандеры, среди которых сыщик пытался найти нужного ему старика в желтом рыбацком плаще. Мифер не придал этим словам значения, но чем дальше продвигалось его расследование, тем чаще и чаще вспоминал эту фразу. На первый взгляд, все это было чередой случайностей, эхом прошлого. То бывшие враги, коих у Мифера было немало, подстроят какую-нибудь пакость, то просто невезение, наваливающееся на плечи чередой неблагоприятных случайностей. В отдельную головную боль превратился конфликт со стаей Хоупа, который Мифер перешел дорогу, добыв компромат на начальника подводной тюрьмы, с которым Берги вели дела». После недавней стычки на мосту с Хоупом, Берги взяли паузу, ошибочно решив, что появившийся в ту ночь полумонстр полугерой является другом Мифера. О том, что Мифер и Херш — это одно лицо, не было и речи. После нападения Мифер пытался отправить свою новоиспеченную секретаршу в отпуск, чтобы обезопасить ее от повторного нападения Бергов, но Анна наотрез отказалась, боясь потерять работу. Отказалась она и от защиты пары ворпов, которых Мифер пытался приставить к ней. «Жители Сиреса не бегут от трудностей», — сказала она, когда сыщик попробовал настоять на своем. «Ты либо ничего не знаешь о нас, либо пытаешься меня обидеть». Мифер попытался выдержать гневный взгляд девушки, но в итоге сдался. К тому же вероятность повторного нападения бергов была крайне мала. Хищники редко повторяют неудачную атаку. Они отступят, перегруппируются и придумают что-то новое. Вот только что... Ломал голову Мифер, идя по следу таинственного старика в желтом рыбацком плаще... Начнешь охотиться за древним, и древний начнет охотиться за тобой. Услышал Мифер слова свихнувшегося проповедника в тот день, когда смог разобраться, что задумали берги на этот раз. День медленно клонился к вечеру. Мифер покинул дом чокнутого проповедника, чувствуя, что идет по неверному следу. Вероятно, пришло время пересмотреть тактику. Что если Плейм прав и загадочный старик в желтом рыбацком плаще не просто свихнувшийся вещатель апокалипсиса? За последние дни Мифер наслушался много историй о древних. Жившие в трущобах люди верили во множество сказок, поэтому многие пользовались этим. Особенно предсказатели судеб и проповедники. Мифер пообщался как минимум с пятью андерцами, утверждающими, что они являются потомками древних. Еще два проповедника говорили, что древние общаются с ними во снах. Что касается предсказателей судеб, то их фантазия вообще не имела границ. Какие только истории о себе не услышал Мифер, какие только напутственные слова не летели ему вслед. Большинство из них были шарлатанами, но некоторые... «За тобой следят такие же, как ты», — сказала толстая женщина, не пожелавшая назвать своего имени. Миферу было плевать на то, кто следит за ним. Главное — найти старика в рыбаском плаще. Но совет старухи пригодился. В последние дни Мифера не покидало чувство, что за ним кто-то следит, кто-то идет по пятам. Рущобы пригорода Андеры казались бесконечными. Мифер шел по улицам заваленным мусором, и чувство преследования сверлило затылок чьим-то взглядом. Вокруг было много бездомных и бродячих домашних животных. Повсюду сновали торговцы краденым и наркотиками. Жрицы любви выглядели так жутко, что начинало казаться не им, а они должны платить за проведенную с ними ночь. Наметанным взглядом они безошибочно определяли своих вероятных клиентов. Мифера они обходили стороной. Вспомнив слова жирной предсказательницы, он резко обернулся, но никого не увидел. Кто-то явно следил за ним. Но кто? Сыщик решил сменить тактику, свернув на узкую длинную улицу. Народу там почти не было. Мифер увидел вход в ломбард, открыл дверь, и. И нырнул внутрь, выждал около минуты, игнорируя вопросы владельца, а затем выскочил на улицу и огляделся. Преследователь нырнул за мусорный контейнер, но сделал это не настолько быстро, чтобы не попасть в поле зрения Мифера. Почище оглядываться, да?» — успел подумать Мифер на бегу. Преследователь слышал топот его ног, но деваться ему было некуда. «Ты кто такой?» — взревел Мифер, увидев мужчину в сером плаще и фетровой шляпе. Незнакомец не уступал ему в росте, а его плечи, возможно, были даже шире. Поняв, что его обнаружили, он с кошачьей грацией выпрыгнул из своего убежища и попытался ударить Мифера в челюсть. Сыщик ловко нырнул вперед, нанося противнику сокрушительный удар в солнечное сплетение. Обычно в схватке с андерцами подобного было достаточно, но на этот раз противник устоял — В следующее мгновение Миферу пришлось уклоняться от двух ответных ударов. Два кулака молота просвистели в опасной близости. Мифер нырнул под них, пытаясь зайти противнику за спину. Незнакомец не позволил этого сделать, попав Миферу локтем в лицо. Правый глаз тут же заплыл гематомой. Сычек успел ответить, ударил соперника увесистым ботинком, точно в колено увидев, как гримасса боли исказила его лицо. Кажется, слабое место было найдено. Мифер отскочил назад, уходя от серии тяжелых ударов, и снова ударил противника в колено. Опорная нога незнакомца подогнулась, и он начал падать, пытаясь схватить Мифера, подмяв под себя. Сыщик снова отскочил назад, нанося очередной удар ногой. На этот раз целью было не колено противника, а лицо. Кровь из сломанного носа хлынула на землю. Бой был закончен. Теперь оставалось допросить незнакомца. Для верности Мифер нанес ему пару ударов в живот, и только после этого начал задавать вопросы. «Скажи мне, на кого ты работаешь?» — потребовал сыщик, демонстративно замахиваясь кулаком. В глазах здоровяка не было страха. Лицо опухало на глазах, из носа хлестала кровь, словно кто-то забыл перекрыть водопроводный кран. Отвечай, иначе...» За спиной раздался булькающий звук. Работу силовых пневмопреобразователей сложно было спутать с чем-то другим. Этим оружием пользовались наоруджие. На, на дыре оно было внезаконно. Пневмопреобразователь не забирал жизнь. Но после попадания в его силовое поле появлялось чувство, что столкнулся с железобетонной плитой. Мифер знал об этом не понаслышке. Выстрел пришелся его противнику в грудь, надолго выбивая из головы остатки сознания. Сыщик резко обернулся, успев краем глаза заметить убегавшего карлика. Бросив находившегося в глубокой отключке здоровяка, сыщик ринулся в погоню за карликом, который, покинув узкий приулок, пытался скрыться в шумной толпе. Мифер продолжал преследование почти четверть часа, затем остановился, шумно переводя дыхание. Карлика нигде не было, и что-то подсказывало Миферу, что попадание в здоровика было не случайным. Кто-то хотел, чтобы этот человек замолчал. Мифер махнул рукой, проезжавший мимо рикши, решив, что пора покидать трущобы. Хозяин рикши безошибочно признал в нем жителя центральной Андеры, потребовав за поездку завышенную в несколько раз плату. Мифер не хотел спорить, но когда сунул руку в карман, чтобы достать бумажник, понял, что его ограбили. Ничего удивительного, учитывая, сколько здесь вертелось карманников. Вероятно, кража произошла во время преследования, когда Мифер снизил бдительность. «Ладно, пройдусь пешком», — буркнул сыщик, отпуская рикшу. Возвращаться к здоровяку, чтобы допросить, когда сознание вернется, не имело смысла. Он пробудет в отключке до глубокой ночи, хотя... Мифер чувствовал, как любопытство начинает брать верх. Разгадать тайну, мучившую его с раннего детства, это, конечно, хорошо. Но нельзя забывать о насущных проблемах. Определенно, у него появились новые враги, и будет лучше как можно быстрее выяснить, кто они и каковы их цели. Не без труда Мифер отыскал дорогу к узкому переулку, где оставил здоровяка. Местные сперва обширили его карманы, забрав все, что там было, затем решили снять дорогую одежду. Когда Мифер вошел в узкий переулок, несколько оборванцев, оттащив чужака за мусорные контейнеры, пытались снять с него рубашку и брюки. Ботинки и плащ уже были украдены. Мифер окликнул оборванцев, желая заставить их уйти. Какое-то время они игнорировали его слова, затем, когда он подошел ближе, один из оборванцев выхватил из груды мусора пустую стеклянную бутылку, разбил ее о край мусорного контейнера и, держа за горлышко, начал приближаться к сыщику. Мифер не двигался, пока оборванец не подошел к нему на расстояние вытянутой руки. Молниеносная серия из Джаба и апперкота отправили нищего в нокаут. Очевидно, в своей шайке он был предводителем, потому что другие оборванцы, оставив в покое здоровяка, схватили своего друга и потащили прочь. Мифер проверил пульс у находившегося в отключке здоровяка, убедился, что тот жив, сел рядом и начал ждать. Когда наступила полночь, он превратился в херша. Фиолетовое свечение озарило темный переулок. Большинство местных обходили переулок стороной. Даже шпана и бандиты, рыщущие по трущобам как шакалы по пустыне в поисках наживы. Монстры и герои крайне редко появлялись здесь, но слава шла впереди них. Чуть смелее шпаны и бандитов оказались потрепанные жизнью жрицы любви, надеявшиеся неплохо заработать. Несколько раз мимо проходили в стельку пьяные мужчины. Заметив полумонстра-полугероя, светившегося изнутри и постоянно менявшего свою форму, они какое-то время пялились на него стеклянными глазами, после чего решали, что начинают сходить с ума и шли дальше. Здоровяк очнулся в начале третьего Увидь он Мифера, простого андерца, то слово из него было бы не вытянуть. Что же касается полумонстра-полугероя, решившего провести допрос с пристрастием, то здесь все было иначе. Кто ты? На кого работаешь? Почему следил за мной? Тихо спросил Херш. Здоровяк держал язык за зубами до тех пор, пока Херш не превратился в птицу. Ярко-белая получайка-получеловек подхватила здоровяка и подняла высоко в небо. — Ладно, ладно, я все расскажу! — заорал здоровяк. Херш опустил его на землю. — Тебя послал Мифер, да? — задыхаясь от страха, спросил здоровяк. — Мне говорили, что ты помогаешь ему, но я не верил, что такое возможно. — Кто говорил? — все так же спокойно спросил Херш. — Хуп! Он нанял меня, чтобы я выяснил, почему ты помогаешь его врагу. — А Карлик? — спросил Херш. То, что его образ полугероя-полумонстра никто не связывал с Андерцем-Мифером, было только на руку. — Карлик работает на тебя. Здоровяк отрицательно затряс головой. — Не ври мне, — попросил Херш настолько вкратчиво и спокойно, что по коже собеседника пробежал озноб. — Карлик не хотел, чтобы я выпытал у тебя правду, поэтому оглушил пневмоударом. — Клянусь, я не знаю, кто он! — Заорал здоровяк, решив, что полумонстр-полугерой начнет пытать его, медленно отрывая конечность или еще что похуже. «Какую информацию ты должен был собрать для Хоупа?» Неожиданно вернулся к прежней теме разговора Херш. «Узнать, почему ты помогаешь Миферу? Не задумываясь, выпалил здоровяк. «Герои и монстры ведь никому не помогают просто так, значит, у сыщика есть какие-то рычаги давления на тебя!» «Так, храбрые берги испугались?» Образ Херша изменился, став похожим на человека-монстра, и на его лице блеснул белыми клыками хищный оскал, отдаленно напоминавший ухмылку. хуп не испугался. Бергам вообще неведом страх, если ты не знал. Он просто подумал, почему бы не привлечь тебя на свою сторону. У его стаи сейчас сложные времена, так что такой сильный игрок, как ты, будет им только на руку. Здоровяк хотел еще что-то сказать, но Хирш, превратившись в человека-летучую мышь, потерял к нему интерес, а полетел прочь. Ближе к утру Хирш добрался в центр Андеры, где находился его офис. Обычно он не возвращался в свою квартиру в образе полумонстра-полугероя, но сегодня долгая дорога из трущоб отняла так много сил, что можно было поступиться с привычными правилами. Хирш лег на кожаный диван и закрыл глаза. Превращение мифера произошло во сне. Для отдыха ему хватало двух-трех часов. Ничего не изменилось и сегодня. Утро только началось, а Мефер уже вовсю занимался своими делами. Разгадка тайны своей татуировки его по-прежнему интересовала, но более важным казалось навести справки о вчерашнем карлике. Судя по всему, он принадлежал к расе Клор. Они жили на рухе и медленно вырождались. Ученые говорили, что расе Клор осталось 200-300 лет, после чего последствия деградации станут несовместимы с жизнью. Впрочем, корыки были настолько мерзопокосной расы, что их полное исчезновение мало кого волновало. Что касается Мифера, то ему вообще не было дела до того, кто будет жить в мирах изученной плоскости через 200-300 лет. Куда важнее было, кто живет здесь сейчас, чем занимается и почему следит за ним. Справки Мифер начал наводить в общественном информационном центре. Услуги были платными, но здесь хранилось очень много информации, касающейся практически всего на свете. Представители рассеклора редко покидают родную планету. Мифер прочитал об этом и изменил поисковые запросы. Теперь он хотел собрать всю имевшуюся информацию о гномах, засветившихся на Андере. Официальные отчеты высветили в графе «количество» гордый ноль. Что ж, оставалось прибегнуть к помощи неофициальных источников. Местного смотрящего за нелегалами с других планет звали Мист. Он был Андерцем. Под ним ходили почти все картографы, способные открыть двери в подпространство в обход официальных терминалов отправлений. Разумеется, речь шла только о картографах Сандеры. О том, что происходит в других мирах, он не знал. Но это в большинстве случаев было не нужно. Иммигранты пребывали на Андеру либо в поисках лучшей жизни, либо чтобы заработать. И 9 из 10 обращались к местным картографам, чтобы те помогли им вернуться на родную планету. Некоторые иммигранты увозили с Андеры заработанное, другие, прощупав почву, пытались перевести сюда свои семьи. В этот момент мист узнавал о них. Поэтому у него была самая большая база тех, кто появлялся на Андере неофициально. Офис Миста находился в промышленной части города, вдали от пляжей, где сосредоточилось наибольшее число заводов и фабрик. Родливые трубы уходили высоко в небо, выбрасывая в атмосферу клуба едкого белого дыма. Мифер не любил рабочие кварталы. Еще сильнее ему не нравился офис смотрящего, расположенный рядом со штамповочными цехами небольшого автомобилестроительного завода. Стоило войти туда, и от стоящего там грохота начинала болеть голова и закладывала уши. Хмурые рабочие с покрытыми потом лицами встретили чужака в дорогом костюме недобрыми взглядами. Мифер притворился, что не видит их, и прямиком направился к лестнице, ведущей в офис Миста. Толстый бригадир в синем фирменном комбинезоне попытался остановить его. Мифер сбросил с плеча его руку и посоветовал заниматься своими делами. На помощь бригадиру подошли трое рабочих, выполнявших, очевидно, роль местных охранников. Мифер решил не связываться с ними, сообщив о цели своего визита. Рисовочные станки работали так громко, что ему пришлось орать до хрипоты. Бригадир либо не услышал его, либо просто не взлюбил с первого взгляда, решив вышвырнуть с территории завода. Стоявшие рядом с ним рабочие попытались взять сыщика под руки, двое зашли с боков, а третий со спины. Мифер не двигался, пока они не оказались на расстоянии удара. Ближе всех находился тот, что подходил со спины. Сыщик ударил его локтем в лицо. Удар оказался настолько сильным, что мужчина рухнул на пол, как подкошенный. Два других рабочих замерли. «Мне не нужны неприятности!» — проорал Мифер бригадиру. «Я все равно попаду на прием к мисту. Зачем понапрасну калечить твоих ребят?» На этот раз бригадир его услышал. Стой здесь, а я схожу и доложу о твоем визите. Мифер не послушал его, решив идти следом. Пара тучных рабочих замыкала процессию, но приближаться к Миферу не решалась, помня о том, что случилось с их другом. Они поднялись по железной лестнице, открыли тяжелую дверь и оказались в приемной. За большим столом, вместо смазали его и секретарши, сидел начинающий лысий очкарик с густыми рыжими усами. На вошедших он даже не взглянул, продолжая рыться в кипе бумаг, которыми был завален стол. «Босс у себя?» — спросил бригадир очкарика. «А где же ему быть?» — ответил тот, не поднимая головы. Бригадир подошел к еще одной железной двери, обернулся, всем своим видом давая понять сыщику, чтобы тот оставался в приемной, и только после этого вошел. Мифер не стал слушать его. Переступил порог, обошел бригадир и прямиком направился к столу, за которым сидел мист. Смотрящий был очень худым, словно чем-то серьезно болел. Глаза впалые, безжизненные, рот слегка приоткрыт, обнажая крупные желтые зубы. Это начал объяснять бригадир, показывая на мифера. «Я знаю, кто он». Оборвал его мист. Мы велели ему ждать в приемной, но бригадир осекся, увидев, что босс указывает ему на дверь. «Возьми стул садись», — велел мист, когда они с мифером остались одни. Сыщик решил не возражать. Зачем пожаловал? Решил сразу перейти к делу Мист. «Мне нужна информация о представителях расы клора, находящихся на Андере», — ответил сыщик. «Ты можешь мне помочь с этим?» «Интересно, кто мог нанять тебя, чтобы найти этих гномов?» — спросил Мист, игнорируя предыдущий вопрос. «Это личное». «Личное?» На губах Миста мелькнула едва заметная улыбка. «Как может пересекаться судьба сыщика Сандеры и гнома с планеты Рох? Мифер задумался на мгновение, затем, решив, что ничего не теряет, рассказал, что случилось вчера вечером. Мист выслушал молча, потом задумчиво кивнул. «Это означает, что у тебя есть нужная мне информация, или...» Начал было Мифер, но смотрящий прервал его. «Это означает, что мне тоже интересно, зачем гномы прибыли на нашу планету?» Его дребезжащий голос напоминал далекий лязг металла. Я уже 40 лет присматриваю за андерой и никогда прежде представители расы клор не появлялись здесь. «Что я должен буду тебе за информацию о них?» Спросил Мифер, зная, что Мист имеет обыкновение назначать разную цену за один и тот же товар. Все зависит от платежеспособности покупателя. Пару лет назад, работая на местного богача, без памяти влюбившегося в сбежавшую от него Малане, Мифер получил задание отыскать девушку в кратчайшие сроки. Люди Миста связались с богачом и предложили купить информацию о ее местонахождении. Сыщик выступал посредником сделки, стоившей богачу третье его состояние. Сейчас он ожидал чего-то подобного. «Давай поступим следующим образом», — предложил Мист. «Услуга за услугу. Информация за информацию. Я расскажу все, что знаю о гномах, а ты выяснишь и расскажешь мне, какого черта они забыли на Андере. Мифер задумался на мгновение, затем решил, что ничего не теряет и принял условия сделки.